Глава 22. День 4. Прямо сказка какая-то, усмехался Алексей, проснувшись, одновременно мучительно пытаясь понять, что напоминает ему услышанное имя. Он никогда не понимал, как интерпретировать сны, а сонники не помогали. Конечно, для этого нужен особый дар, но понимание того, что многие сны возникают не на пустом месте и знаменуют какие-то события, Было безусловным. И если в обыденной жизни над этим не задумывался, то в поворотных моментах такое могло быть критично. Ладно, может быть, из персонала кто-нибудь расколдует, что бы это значило. А пока надо померить температуру. К ощущениям Алексей старался не прислушиваться. Они сейчас врут. И чем больше будешь стараться понять, что с тобой происходит, тем будет хуже. Алексей потянулся за термометром поставил его под мышку и повернулся на бачок, как в детстве учила бабушка. Как там с анализами? Что показал комплемент? И что с ПЦР? Господи, везёт же каким-нибудь оборонным химикам. Залез куда не надо и сразу всё понятно. Умер, инвалид или всё в порядке? Нет, я не прав. Мы просто неправильно мыслим. Наоборот, химик попал сразу, а ты, даже если попал, всё равно ещё несколько дней полностью здоров. Надо просто прожить их, сознавая, что в запасе почти вечность. Достоевский писал о пяти минутах, как об огромном богатстве, а тут целых 5 дней. Как только все проснутся, попрошу принести Достоевского. Князь Мышкин сейчас, наверное, лучшее лекарство. Алексей уснул. На этот раз ему ничего не снилось, и проснулся он от возни за дверью. Пришли за кровью на анализы. Ну вот, хоть что-то становится ясным, несмотря на игры в секреты. Медсёстры были вдвоём и в костюмах. Значит, ПЦР вчера была положительная. Алексей резко сел на кровати, и термометр, с которым он уснул, звякнул об эпоксидный пол, но не разбился и не треснул. Слава богу, хоть ёртуть собирать не надо будет. 37,1. Конечно, это еще ни о чем не говорит при такой нервотрепке. Уже проходили. Хотя обычная утренняя температура 36, а то и меньше. От такого ожидания можно нагреться. У Николая в день начала болезни температура была под 38 уже с утра. У Тони и утром, и в обед 37,2, а в 3 часа дня уже 39. А вот у Сергея... Ладно, проанализируем позже. Сейчас важно, что удастся выведать у девиц. Слышимость в костюме, если одет только один, а не оба разговаривающих, довольно хорошая. Да и костюмы в изоляторе немного другие. Такая же пластиковая сфера, прорезиненная голова и та же система дыхания с фильтром, но всё остальное из импрегнированной ткани. Застёгивается на молнию или пучку. Внизу костюм заканчивается штанинами, и надо надевать бохилы. Конечно, сидеть около больного в таком костюме намного легче, чем в резиновом. Да и против аэрозоля он достаточно эффективен. По крайней мере, во время испытаний, которые Алексей вместе с разработчиками проводил здесь же, в этих помещениях. Они создавали очень насыщенный аэрозоль из специальной бактериальной культуры, а испытателя внутри костюма обвешивали пробоотборными устройствами. За час активной работы в подкостюмное пространство проникло лишь несколько бактерий. Это значит, что против аэрозоля костюм устоит, но не промокнет ли он при работе с больными? Ведь у тяжёлых геморрагических больных кровь буквально сочится из мест уколов, слизистых и даже просто из мест ушибов и надавливаний. Такова логика тяжёлых инфекционных поражений, свёртывающей системы крови, объединяемых понятием геморрагические лихорадки. Тонкий механизм, регулирующий скорость свертывания крови, нарушается. В кровь выбрасывается большое количество факторов свертывания. Сначала это приводит к образованию большого количества тромбов, а значит, влечет непроходимость сосудов, особенно мелких. Факторы свертывания истощаются, сосуды тромбируются, а кровь перестает свертываться и начинает, естественно, просачиваться и нестязательно через сосудистую стенку в любом травмированном месте. Проницаемость стенок сосудов меняется, и кровь, особенно её жидкая составляющая, начинает просачиваться сквозь них, образуя кровотечение, геморрагии. Отсюда и название геморагические лихорадки. А в тканях кровоснабжение которых нарушено из-за тромбов, стремительно развиваются некрозы. Из-за выхода крови и плазмы из сосудов резко падает объем циркулирующей крови и, соответственно, падает давление. Наступает сосудистый шок. «Девоньки, что слышно? Что там у вас в медицинских кругах обо мне говорят? Жить буду или вскрытие покажет?» Предупреждая вопрос о костюмах, Раиса защебетала. «Да не волнуйтесь, анализы спокойные. А в костюмах мы просто по инструкции». Ещё со второго дня должны были в них ходить. Сейчас кровь возьмём и завтрак передадим. Давайте, девчонки, берите. Нам сейчас главное не пропустить фазу гиперкоагуляции. Она короткая, может быть, всего несколько часов. Успеем вмешаться в этот момент, есть шансы выскочить. Не успеем, пиши пропало. Что там с ПЦР? Не знаем. Ясно, врать тоже надо уметь. Барменталь пришёл, а он и не уходил. С сегодняшнего дня у нас вахтовый режим». «Ну вот», — подумал Алексей, — «теперь все понятно. Хорошо, народ у нас простодушный, надо только уметь анализировать услышанное. По инструкции вахтовый метод вводится для научных сотрудников в случае проведения работ с каким-либо новым возбудителем, обладающим неизвестными свойствами». Таких случаев еще не было либо для медицинского персонала в случае появления у больного опасной заразной болезни, такой как натуральная оспа, эбола, марбург. Вахтовый режим означает, что весь персонал, непосредственно контактирующий с инфекцией, постоянно проживает в общежитии на территории объекта и покинуть её может только после прохождения карантина. Контакты с внешним миром и сотрудниками не переведёнными на вахтовый режим только по телефону. Мероприятие очень серьёзное и вводились всего несколько раз. Значит, ПЦР положительная, без сомнения. Других способов диагностики в такой короткий срок нет. Не скажу, чтобы есть расхотелось, потому что аппетита и так не было. В ушах звон и мороз по коже. Но испуга не возникло, пришло чувство злости. Значит, уже перебоялся. Я должен выкрутиться, обязан. Во время эпидемии в Африке летальность у этого штамма была чуть меньше 90%, но это в Африке. Там не было реанимации и иммуноглобулинов. Это плюс. Убойность у вируса Эбола при прямом шприцевом заражении такое бывало во время вспышек неоднократно в результате усталости и нервозности персонала 100% и это минус. Правда, у меня не шприцевое поражение, а скарификация, и промыть я успел, хотя не всё, как теперь выясняется. Это тоже плюс. Теперь пассажиная история. Это важно. Ведь последовательные пассажи на животных или культуре клеток могут привести к изменению биологических свойств вируса, вплоть до утраты вирулентности для человека. Штамм вируса у нас один, но получен из разных источников. И из них селектированы разные варианты. В первом случае он прошел 28 пассажей на культуре клеток, полученной из почки обезьяны. Обезьяна – это, конечно, плохо, но культура клеток перевивается уже десятилетия и, безусловно, сильно изменилась. Это как бы плюс. Второй имеет минимальную пассажную историю. Два пассажа на обезьянах с момента изоляции. Ну и наши варианты тоже прошедшие по 5-10 пассажей на разных культурах клеток и животных или куриных эмбрионах. Но я-то работал именно с тем, который после второго пассажа. И это серьёзный минус. Надежда только на низкую инфицирующую дозу, если я хорошо промыл раны и на иммуноглобулин. Правда, с ним не всё ясно. И то не он не помог. Но у неё было существенное отличие третья авария, и ей уже третий раз ставили иммуноглобулин. Против чужеродных белков должен выработаться иммунитет. И введённые иммуноглобулины наверняка были сами атакованы её же иммунной системой, что ослабило или нейтрализовало их антивирусные свойства. Медсёстры давно ушли. Переданный ими завтрак остыл. Свернувшись калачиком под одеялом и зажав ладони между коленями, Алексей продолжал осмысливать ситуацию. Он чувствовал, что в бокс несколько раз заглядывали через внутреннее окно и понимал, что медсестре уже влетело за лишние слова, но реагировать ни на что не хотелось, и он был благодарен, что его ни с кем не соединяют по телефону. Наконец, все, что следовало проанализировать, обдумано. Теперь нужно не позволить себе раскисать. Алексей съел несколько ложек давно остывшего завтрака, нарочито погремел посудой, составляя ей йог перед даточным шлюзу и начал делать зарядку, не давая себе расслабиться и демонстрируя Барменталю желание продолжить общение. Тот не заставил себя долго ждать.